Перед самым Новым годом у мужа выходной. Даже немного странно завтракать вместе, вчетвером. Раньше я бы восприняла это как норму. Сейчас же, когда наша семейная жизнь висит на волоске, понимаю, насколько ценны вот такие минуты, что раньше казались обыденными. «Мам, сегодня овсянка просто бомбовая!» — хвалит меня Лиза, опустошив всю тарелку. «Косится на отца, и у меня сердце замирает. Мне кажется, она все понимает, как никто другой, и от этого внутри рождается какое-то особенно острое и щемящее чувство нежности. Спасибо, родная. Остальных тоже все устраивает? Угу!» – кивает Дана, откнувшись в телефон. «Раньше бы Дима ее одернул, сказал бы, что так не делается, а сейчас просто молча завтракает. Но, слава богу, без сотового в руках. И то хлеб». А мне вдруг так хочется, чтобы все, во что я ввязалась, осталось в прошлом. Чтобы мы сейчас просто съездили за продуктами к новогоднему столу. После чего я бы принялась искать рецепты и продумывать вкусные блюда. А завтра бы ночью посидели вчетвером, сходили бы посмотреть на салюты, вернулись бы домой и были обычной и счастливой семьей. Наверное, в этих своих желаниях я не права. И зря считаю, что если этого достаточно мне, то должно хватать и остальным. Вот только мы с Димой так давно не говорили о том, кто чего действительно хочет, что в этом и была наша главная беда. Дим, скатаемся до гипера. Продуктов надо купить, говорю я, словно бы не невзначай, поднимаясь из-за стола и убирая посуду. Сама же смотрю на то, как муж отреагирует на мою просьбу. Он вскидывает на меня взгляд, в котором сквозит недовольство. Ненадолго, но достаточно для того, чтобы я успела его заметить. Да, давай. Вроде планов у нас на сегодня нет, в противовес тому, что я успела увидеть, соглашается он. Больше никаких, да. А ты хочешь куда-то съездить еще? С Мишей и Антоном, если ты не против. Куда? Мне приходится задать этот вопрос спокойным тоном. Мам, я уберу посуду сама, поезжайте, вклинивается в беседу Лиза. В бар. В бар значит в бар. Пожимаю я плечами и иду собираться. И меня снова стоит только остаться наедине с собой, начинают терзать вопросы. Например, за последние несколько часов общение Димы и Элен свелось к минимуму. Потому теперь я отчаянно задаюсь вопросом, не будет ли поездка в бар предлогом, чтобы улизнуть из дома. А сам муж, например, отправится на встречу с какой-нибудь из своих девиц, с которыми он переписывается параллельно с Элен. Наверное, я так долго не выдержу. Или изведусь, или уже расставлю все точки над «и». И уже знаю, что именно выберу. Лучше одной без него, чем вот так. Да, лучше без него. Осталось только свыкнуться с этой мыслью. Везде толпы спешащих куда-то людей. И я вижу, как это бесит Дим. Он срывается ни на в чем не повинную пожилую женщину, которая не слишком быстро, по его мнению, пересекает пешеходный переход. Затем ругается сквозь крепко стиснутые зубы, когда шлагбаум на парковке возле магазина поднимается не сразу. Раньше я бы попыталась понять, что его волнует, расспрашивала бы, чем бесила бы его еще больше. Сейчас у меня есть ответы на эти вопросы. Он сам мне их дал. Пусть и считает, что я ни о чем не догадываюсь. Если так будет продолжаться, мы сегодня же по скандалям. Ровным голосом говорю я Диме и, забрав у него тележку, которая, по его мнению, едет с трудом, иду по торговому залу. Это лишнее доказательство того, как осточертела ему наша обыденность семейной жизни, где есть вот такие поездки по магазинам, генеральные уборки, и решение вопросов относительно того, кто идет в школу на родительское собрание. Эдакие вещи, которые необходимы, но которые так надоедают, что хочется избавиться от них навсегда. И Дима это и делает. Сейчас, да и до этого тоже. Когда машинально бросаю продукты в корзину, понимаю, что он уже приличное время пытается отлынивать от того, что раньше делали вместе. Только я раньше это списывала на усталость. А сейчас понимаю, что причина вовсе не в ней. Дим. Ммм. Оливье сделать или столичный? Что? Наверное, это слишком неуклюжая попытка завести беседу. И вовсе не об этом стоит говорить. Но я не представляю, что еще сейчас у него спросить. Как будто рядом малознакомый человек, во время беседы с которым я вынуждена подбирать слова. Я спросила, Оливье или столичный? Это я понял. Не понял только, почему ты спрашиваешь это у меня. На лице Димы появляется кривая ухмылка. И меня прорывает. Потому что это наш общий праздник, который мы будем праздновать вместе. И мне нужно понимать, что тебе не все равно, как он пройдет. И потому, что сейчас мы вернемся в наш общий дом. Вот почему я всего лишь спрашиваю, что приготовить на завтра. Он смотрит на меня с таким удивлением, будто только что впервые вообще понял, с кем он добрался до магазина. А мне становится нехорошо. Рядом со мной ведь совершенно чужой человек. Он стал таким не сейчас, но только теперь я это поняла окончательно. «Давай, столичный, мне все равно!» Пожимает Дима плечами. «Вот как?» «И давно стало все равно!» «Надя, не начинай!» Он морщится, когда произносит эти слова. Но они лишь подхлёстывают меня. Почему нет? Наверное, мне стоило начать уже давно и выяснить, на что тебе еще плевать. Надя, давай не здесь. На нас уже начинают коситься. Кому-то я мешаю подойти к полкам с продуктами, меня толкают и становится так обидно, что на глазах выступают слезы. Все заканчивается отвратительно. Я просто сваливаю в тележку все, что вижу, хотя понимаю, что мне половина из этого не пригодится. А когда грузим пакеты в машину, соображаю, что не взяла несколько важных ингредиентов. Домой добираемся в полном молчании, хотя меня так и подмывает устроить Диме скандал. Даже не скандал, истерику. Она стоит в горле огромным комком и требует выхода, но я сдерживаюсь потому что уже пожалела, что все это затеяла. Разобрав продукты, я иду в душ. Мне хочется даже не плакать, рыдать, словно половина моей жизни уже разбилась на осколки, которые не склеить, как бы ни пыталась. Через 10 минут в дверь ванны стучит Дима, который сообщает мне, что уходит в бар и вернется поздно. Все, на что меня хватает, выдавить из себя короткое «Окей», после чего я, наконец, делаю то, что мне так необходимо. Позволяю рыданиям вырваться наружу. Сижу в баре и думаю о тебе. Вот как? Я уже думала, что ты перестанешь мне писать. Я сделал паузу намеренно. Зачем? По правде, ждал, что ты сама мне напишешь. Я не люблю навязываться. Ты считаешь, что если мне напишешь сама, я решу, что ты навязываешься? Вполне. Глупая. Как прошел твой день? Скучно. Корпоратив. Так поздно? Да. Ты плохо себя на нем вела? Нет. Женский коллектив особо не разгонишься. Дай угадаю. Ты учительница? Нет. Жалко, мне бы понравилось это. У тебя страсть к учителям? Тебя нужно воспитывать? Не отказался бы, если бы ты взялась за мое воспитание. Если хорошо попросишь, но сейчас не об этом. Чем занимаешься? Сижу в баре, пью виски в гордом одиночестве. И виски тебе выпить тоже не с кем. Можно сказать и так. Хочешь составить компанию? Если только виртуально. Устроит? За неимением больше вода. Что предпочитаешь из напитков? Красное сухое вино. Я закажу бокал и представлю, что он для тебя, а ты просто отошла припудрить носик. У тебя богатая фантазия. Ты не представляешь, насколько. Как будешь отмечать Новый год? С подругой. Может, уедем за город, а ты? А я скучно и неинтересно. Значит, пропадешь? Возможно, но постараюсь быть в сети. Это не может не радовать. Мне кажется, я уже на тебя подсел. Кажется? Предложишь перекреститься? Нет. Предпочту услышать, что не кажется. Элин. Да. Ты такая необычная, отличаешься от всех, кого я знаю. Ты меня с кем-то сравнивал? Нет, просто ты другая в любом случае. Мне нравится это слышать. Тогда я буду говорить это чаще. Хорошо. Если только, конечно, не решишь снова намеренно пропасть. Ты не станешь писать мне первый? Не стану. Тогда это буду делать я. Делай, я не против. А сейчас прости, мне нужно спать. До нашего следующего раза. До нашего следующего раза, Элен.